Глава 52. Спустя три дня, Линчао и его группа благополучно добрались до Цяньцзинь, который находился в полдня пути от столицы. «Как думаешь, в стране много эволюционистов?» спросила Фан Сянюй, которая стояла на крыше машины и осматривала окрестности. В данный момент на ее лице отражалось сильное беспокойство. Линчао также сидел на крыше машины и ел лапшу быстрого приготовления. Вокруг него валялись разорванные на части трупы падальщиков, но это никак не влияло на его аппетит. Проглотив очередную ложку обши, он ответил. «В данный момент их должно быть немного, но со временем их число значительно возрастет. Однако, тебе не стоит так сильно переживать об этом. Если не учитывать эволюционистов, которые обладают чрезвычайно сильными и особыми способностями системы восприятия, «Никто не сможет обнаружить твою истинную личность». «Что мне делать, если все же кто-то узнает?» – обеспокоенным тоном спросила Фан «В таком случае, просто положись на меня». Небрежным тоном ответил Лин Чао. Услышав парня, Фан замолчала, и спустя несколько секунд ее губы расплылись в улыбке, открывая вид на её белоснежные зубы. Подняв руку, она отдала приказ десяти падальщикам, и они, словно преданные охранники своей королевы, начали разбредаться по округе. Радиус их патрулирования составлял примерно пару миль, и они искали живых трупов, при виде которых сразу же разрывали их на части. В течение этого трехдневного путешествия их группа добилась прекрасных результатов. Например, Ленчел увеличил свой ГБ с 22 единиц до 26. На первых этапах Темной Эры Такое телосложение точно находилось на вершине пищевой цепочки и равнялось телосложению гуманоидного монстра. Даже столкнувшись с танком, он без особых проблем сможет перевернуть его. Пан Сянюй постоянно кормил этих десять падальщиков живыми трупами и мелкими монстрами, крысами, кошками и так далее. Спустя эти три дня их сила значительно возросла и достигла силы пяти обычных людей – Если им удастся достичь отметки в 10 единиц, то они подвергнутся очередной мутации и станут падальщиками уровня Е. E. После второй мутации некоторые из них могут приобрести особую способность. Когда это произойдет, то суммарная сила этих десятерых падальщиков будет во много раз превосходить хорошо вооруженную роту солдат. В течение всех трех дней Лень Шью находилась в пространственном хранилище и проводила исследования клеток и крови Юцаня. Хотя ей удалось сделать некоторые открытия, но они не являлись абсолютом. Например, она стимулировала клетки Юцони своей молнией, и они могли практически полностью нейтрализовать это воздействие. Более того, после нескольких минут такой стимуляции, они вырабатывали полный иммунитет и даже начинали пожирать вводимое в них электричество. Все это стало возможным лишь благодаря особой способности Линши Шию управления громом. Благодаря всем этим тестам, она пришла к выводу, что особая способность Юцаня обладала как минимум тремя свойствами. Однако все остальные аспекты его способностей все еще нуждались в тестировании. Более того, с учетом уже обнаруженных свойств, его особая способность явно находилась на невообразимом уровне. Алинча все еще не доверял Юцаню, и потом в данный момент он не собирался проводить усиление его способностей. После трехдневного путешествия Ю Цэнь начал понимать истинную личность Линчао и остальных членов группы. Оказалось, что они были не такими злыми людьми, как ему показалось при их первой встрече. Он часто общался с Лин Ши Ю, и время от времени подшучивал над Фан Сеньюй, но на каждую его шутку она отвечала убийственным взглядом и маленьким кулачком. Покончив с едой, Лин Чао поднял голову и посмотрел на заходящее солнце. Ночью опасность путешествия увеличилась несколько раз, поэтому он выбрал ближайшую кондитерскую в качестве места для сегодняшней ночевки. Открыв дверь кондитерской, Линчао увидел сгорбленные спины трех женщин. Как только прозвучал звук открывающейся двери, эти три женщины резко обернулись и обнажили свои окровавленные лица. Яростно взревев, три падальщика бросились к Линчао. Ван который которая стояла за спиной парня, сразу же сконцентрировалась и в следующую секунду. Три женщины остановились и, подняв руки, оторвали себе головы. Лин Чао со спокойным выражением лица перешагнул через трупы и направился к ближайшему креслу. Усевшись на мягкое кресло, он сразу же закрыл глаза и провалился в сон. Во время этого трехдневного путешествия он всегда находился на первой линии и разбирался со всеми могущественными монстрами. Именно поэтому Ленчао всегда поддерживал свою бдительность, что отрицательно влияло на его психологическое состояние. Руководя падальщиками, Фантью чистил очистила кондитерскую трупов, после чего отправила своих мертвых подчиненных на патрулирование. Ночь опустилась на город, и из большинства небольших переулков начали выбираться ночные создания, которые сильно проголодались за период спячки. Юцянь плотно закрыл дверь кондитерской и зажег одну свечу. Пламя свечи танцевало в темноте, и казалось, что оно в любую секунду могло потухнуть. Панцянюй устроилась на просторном стуле среди засохших пирогов и, закрыв глаза, отдыхала. Посмотрев на спящих членов группы, Юцянь почувствовал, как его начал одолевать сон, поэтому он уселся на пол и заснул. Ночь быстро прошла, и вскоре наступил рассвет. Линчала резко открыл глаза, и посмотрев на вход в кондитерскую, где, прислонившись к стене, сидела девушка. Это была Ефэй. Услышав звук движения, Ефэй резко поднялась и беспокойно осмотрелась. Но увидев Линчала, она улыбнулась и сказала. «Доброе утро». Линчала дарил ее беглым взглядом, еле заметно кивнув, обернулся к своим спутникам. «Понтенюй, Юцэнь, готовьтесь, мы скоро уходим». В этот момент Юцэнь уже жевал кусок засохшего пирога. Хотя там и мог содержаться вирус, но этот парень уже стал эволюционистом, поэтому у него был иммунитет. Когда Яйцань увидел Ефэй, он испуганно закричал. «Сестра, неужели ты ночевала на улице? Как ты вообще решилась на такое? Это ведь невероятно опасно!» «Я не боюсь», — убнулась девушка. И Цаня покачал головой. «Прошло уже три дня. За все это время ты явно толком не спала. И даже не ела». Сказав это, парень снял свою дорожную сумку. И достав пакет лапши и бутылку воды, он передал их девушке. «Спасибо». Убнулся Фей. Фэй. Услышав благодарность девушки, И рассмеялся. «Во всяком случае, всю эту еду я получил от Ленча, поэтому мне ее не жалко». Ефея лбнулась, но все равно еще раз поблагодарила его. В следующую секунду из переулка выскочил ребенок, которому на вид было примерно 7 или 8 лет. Все его лицо, так же как и одежда, было покрыто засохшей грязью. Увидев группу Лин Чао, мальчик ошёл на замер и начал испуганно пятиться назад. «Выживший ребенок? Задумчиво прошептал Линчао. Маленький мальчик робко осмотрел группу людей, но в следующее мгновение его взгляд... опустился на торт в руках Ефы, и из-за во рта начал вытекать слюна. Сделав глубокий вдох, он тихо прошептал. «Старши, братья и сестры, не могли бы дать мне немного еды?» Ленчел внимательно наблюдал за парнем, и с каждой последующей секундой он все больше и больше хмурился. Ефей с жалостью посмотрела на бледное лицо мальчика и сразу же предложила ему свой кусок торта. После чего погладила его по голове и сказала: «Съешь этот торт». Юцань снял свою дорожную сумку и достав бутылку с водой и пакет с печеньем, передал их мальчику. Ой! Быстро поглотив кусок пирога и выпив воды, мальчик перевел взгляд на сумку Юцаня, и во взгляде появился странный блеск. После еды этот мальчик стал немного смелее и, посмотрев настоящих перед ним людей, он сказал. «Не могли бы вы помочь моей маме? Она сильно болеет, и если ей не помочь, то она умрет. И Фэ реагировал практически моментально. «Где она? Отведи меня к ней!» Юцань также присоединился к ней. «Я тоже пойду!» Однако, как только парень сказал это, он обернулся и посмотрел на Линчао, как будто спрашивая его разрешения. Фансюни раздраженно фыркнула и собиралась уже что-то сказать. Но Линчао поднял руку и остановил ее. Идите Мы быстро! радостно ответил Юцань. Маленький мальчик перевел взгляд на Линчао Фонсенюй и Фансянюй и, опустив голову, сказал: Вы не пойдете с нами? Фансянью нахмурилась, и ее холодный взгляд впился в ребенка, из-за чего тот сделал несколько шагов назад и больше не смел издавать ни звука. Развернувшись, ребенок побежал обратно в темный переулок. Юцани и Фей не обратили никакого внимания на странное поведение девушки и быстро побежали за мальчиком. Смотря на спины удаляющихся людей, Фан обернулся и пристально посмотрел на Венчала. «Почему ты позволил им пойти с ними? Этот ребенок очень странный. У него изо рта пахнет человеческой плотью и кровью. Вероятнее всего, он съел уже нескольких людей. И, возможно, все это вовушка». Хасеются не эволюционист, но его сила лишь три раза превышает силу обычного человека.